Глава 11. Древние магические книги – это не кладезь тайных знаний, а шипы, ядовитые печати и скверный характер. «Мы отправляемся в святая святых нашей академии», – торжественно объявил декан Матеуш, проходя через огромный многоярусный зал библиотеки, и остановился возле неприметной железной двери. «В хранилище». Здесь находятся редкие книги, древние манускрипты, рукописи первых магов. Доступ строго по магическим пропускам, выданным лично ректором Тори. Сегодня первой парой у нас был предмет основы целительского мастерства. Но вместо того, чтобы записывать лекцию, весь наш первый курс, а это без малого 90 студентов, проследовал за деканом в библиотеку. Нас сопровождали смотритель Костюшка, куратор Дуб, магистр зелеиварения уже Болик, наставник по хирургическому врачеванию и, разумеется, библиотекарь. Последний взглядом коршуна следил за тем, чтобы ученики не разбредались и не брали без спроса книги. Лер Матеуш вставил в замочную скважину простой на вид ключ, замок щелкнул и дверь приоткрылась. Так просто, фыркнул студент отделения врачевания. «Конечно, нет. Ключ усилен заклинанием. Без меня, библиотекаря или ректора Тори вам сюда не попасть. Магический контур не пропустит», — ответил декан, входя в помещение первым, и усмехнулся. «Только если вы не обладаете способностью к трансфернальному переносу. Но, насколько я знаю, среди студентов Академии таких уникумов нет». Мы с Вилкой переглянулись. Среди студентов, может, и нет. А среди магических животных аж двое. Полли и Матюша. Правда, Гаргулия пока скрывала свой дар. Да и сомневалась я в его наличии. Декан тем временем ударил в ладоши, и в помещении вспыхнул свет. Студенты принялись с интересом рассматривать высокие массивные шкафы, заставленные книгами. Пара-тройка фолиантов парила над нашими головами, Из некоторых книг, что стояли на полках, вылетали мелкие искры, похожие на россыпь золотистой пыльцы. А еще доносилось странное бормотание, тихое хихиканье и даже ругань. Мы прислушались к подозрительным звукам и осознали. Голоса, ворчание и смех исходили от книг. Бумажные обитатели хранилища, словно почувствовав чужое вторжение, как-то сразу подобрались встали ровнее, прижимаясь друг к другу боками. А над нашими головами пронесся толстенный фолиант и с грохотом опустился на полку, подняв столб пыли. «Не часто сюда гости заходят. Вот и расслабились!» — проворчал библиотекарь, а декан погрозил пальцем книги, которая хищно оскалилась на него железной шипастой облушкой. талмут обиженно клацнул пряжкой, словно хищник зубастой пастью, и шумно опустился на стол к своим сородичам в таких же железных переплетах. Студенты робко остановились, не решаясь приблизиться, а тем более дотронуться до книг. Что-то эти редкие рукописи и фолианты не были похожи на светочи знаний, а напоминали маленьких кровожадных монстров. «И что же в этих книгах такого, что их нужно оберегать?» и создавать на входе в хранилище магический контур, поинтересовался один из студентов в изумрудной мантии, Зельевар. «В этих книгах говорится об оккультной анатомии человека, даны тайные магические заклинания и ритуалы, описаны свойства редчайших растений, уникальных ядов», — пояснил декан. «Ядов?» Восхитился еще один студент в балахоне благородного травянистого цвета. Врачеватель. «Редких ядов и противоядий», — уточнил Лермотеуш. «А еще здесь хранятся рукописи по некромагии и управлению стихиями. Сегодняшние маги не обладают ни знаниями, ни силой, в отличие от наших предков. Поэтому для нас эти книги бесценны». Но чтобы их прочитать, нужна определенная мудрость. Знания надо использовать во благо обществу, а не во вред. Именно поэтому для доступа к тому или иному фолианту требуется веская причина и личное разрешение ректора Академии. «А если нужно отыскать уникальный антидот, чтобы спасти человеку жизнь?» Неожиданно поинтересовалась Вилка. «Это является веской причиной?» Декан выцепил взглядом студентку и покачал головой. Поиском редкого антидота должны заниматься целители, а не студенты, адептка Войта. Это хранилище осталось с прежних времен. До объединения королевств, когда в здании еще не было академии, а располагался Королевский архив Протумбрии в наши дни библиотеку посещают известные аптекари, врачеватели и даже королевский целитель. Студентам старших курсов мы разрешаем ознакомиться с некоторыми книгами исключительно с целью написания дипломных работ. «А», — попыталась возразить Вилария, но декан уже направился к полкам с книгами. «А сегодня мы с ректором Тори», передаем для изучения отделения исцеления магических животных уникальный физиолог Анималиум. «Но у нас есть бестиарий», — подсказал адепт Яцек. «Совершенно верно. Адаптированный вариант в современной редакции. Я же хочу, чтобы вы изучили оригинал, написанный древними магами про Протумбрии и Альмерии. В книге есть описание всех магических животных, птиц, насекомых, некогда живших на территории наших королевств. Декан достал с полки книгу в нарядной блестящей обложки. Она притягивала взгляды не только внешним видом. Из фолианта доносилось приглушенное рычание, рокот и птичий гомон. Такую страшно в руки взять, не то что изучать. «Ознакомиться с фолиантом можно по записи и в определенные дни». «И в строго оговоренные часы», — важно добавил библиотекарь, небольшого росточка пожилой лысый мужчина с густой седой бородой. «И что я там нового найду о драконом опсе?» — фыркнул адепт Яцек. «Зря вы недооцениваете этого зверя, очень зря», — покачал головой смотритель. «Да, он гибрид. Но ведь недаром первое составляющее название — дракон. Значит, в звере заложен огромный потенциал древних драконов». <с> «Угу, потенциал. Плеваться огнем и портить мебель с одеждой», — буркнул Яцек, а студенты других отделений захмыкали. «А Зельеваром тоже выдадут редкие книги», — обратилась к декану Ханка Беды и покосилась на нас с вилкой. Или это только для элитного МЖ-отделения? Ах, я поняла. Наверное, древние флианты помогут нашим звероцелителям тщательнее убирать навоз и вычесывать блох. Девицы прыснули со смеху, юноши тоже не сдержали смешков. Только мои одногруппники нахмурились, не оценив шутки. «Разумеется, для вас я подберу удивительные книги», ответил декан и строго посмотрел на адептку БД. Та робко потупила взор, пробормотав «Простите». Декан Матеуш подошел к полкам, на которых красовались таблички с надписями «Целительство» и «Зелье Забрал два объемных фолианта и обернулся к студентам. На одной книге виднелась надпись «Методы врачевания натуральными травами», и простейшими заговорами, а на второй значилась классификация древних растений и система мер в зелье варенье. Последняя книга меня привлекла не только содержанием, но и внешним видом. Серебряная облушка была инкрустирована малахитом в виде тонких стебельков и листиков. Пока студенты окружили декана с интересом рассматривая книги, вилка бочком продвигалась к шкафу с табличкой яды. Подруга кружила возле полок, что-то выискивая. И, наконец, остановилась возле фолианта, окутанного яркой зеленой дымкой. Но когда потянулась к книге, дымка вдруг приняла форму змеи и раскрыла пасть, а медные пряжки громко клацнули. «Ой!» – взвизгнула вилка и отпрыгнула назад, пошатнувшись. Яцек, так кстати оказавшись рядом, ее поддержал, не позволив упасть. «Осторожнее, адепт войт, некоторые книги кусаются». «Особенно это. Как раз то, о чем вы ранее спрашивали. Видите надпись на корешке? Яды и противоядие, полная энциклопедия», — пояснил декан Матеуш, прочитав название. «Вам пока рановато интересоваться подобной литературой. Выучите сперва простые формулы, изучите классификацию растений». «Дойдите до последнего курса, выберите тему дипломной работы, тогда и сможете прочесть сей фолиант». «Слишком долго. У меня нет столько времени». Тихо пробормотала вилка, но мы с Яцеком ее услышали и удивленно переглянулись. А декан, передав книги библиотекарю, обратился к студентам. «Что ж, посещение хранилища редких книг завершено». «Все фолианты, которые я выбрал, вы сможете изучить и сделать доклады». «Изучить сможете, но заранее записавшись, заранее!» Важно, добавил библиотекарь, и, прижимая к груди книги, первым направился к выходу. Студенты, перешептываясь, нехотя покинули хранилище, и декан закрыл дверь на ключ. Вилария на несколько секунд задержалась в коридоре, о чем-то задумавшись. Да и я призадумалась. Интересно, зачем ей понадобились знания об уникальных ядах? Неужели что-то замыслила? Хотя, какое мне дело? У всех свои секреты, особенно у меня. На уроке по уходу за магическими животными к нам обратился с важным сообщением смотритель Костюшка. Он считал, что мы уже достаточно времени провели с питомцами и теперь готовы перейти ко второму этапу. Ведению дневника наблюдений». Он и будет принят в качестве аттестации. Своего рода допуска к зачетам и экзаменам по профильным предметам. В дневнике мы должны описать повадки зверей, их предпочтения, симптомы заболеваний, если таковые заметим. Пафнути Костюшка добавил, что на следующей неделе пригласит магистров и лучших старшекурсников целительского факультета, и они вместе с нами проведут осмотр питомцев. Я протяжно вздохнула. Мало того, что совершенно не понимала, как вести дневник, потому что из всех предпочтений у горгулий были только сон и еда, так еще и не представляла, как можно осуществить осмотр матюши. Эх, жаль, мне не достались пот или крылатик. С ними куда проще договориться, чем с недружелюбной и вредной горгулей. И после занятий пришлось лишний раз в этом убедиться. Как только я вошла, Матюша протянула лапу, а взгляд скосила на карман. Прости, но печенья нет, догадалась я. «У-у-у-у-у», Обиженно завыла горгулья и отвернулась к стене, игнорируя мое присутствие. И как с ней наладить общение? Не угощать же каждый раз печеньем. В конце концов, это не педагогично, ведь дружбу сладостями не купишь. Хотя... «Ничего другого мне не оставалось. Иначе Матюша продолжит вредничать, и аттестацию я не пройду. Что ж, завтра куплю в городе лакомство для горгульи». После посещения зверинца подруга потащила меня в общежитие. «Мы же хотели в лабораторию пойти», — напомнила я. «В лабораторию пойдем ночью. У Яцика есть ключ, и он знает тайный ход». «Вы не передумали?» — ужаснулась я. Может, лучше завтра после занятий? Завтра будет поздно. У нас первой парой практикум по простейшим микстурам. Вы с Яциком должны мне все быстренько показать. А давай я тебе в теории объясню. Нарушать устав и тащиться ночью в лабораторию – так себе идея. Эх, в моем случае одной теории не отделаешься. Так что придется идти. Но, может, позанимаемся до ужина? Попыталась переубедить Вилку. Да, ужина у нас есть более важные дела». Вилария закрыла дверь в нашу спальню на ключ и достала из шкафа чемодан. В потайном отделении лежали какие-то странные приспособления. Шкатулки, подушки, жуткие червячки в мешочках, трубки, напоминающие слуховые и подзорные. Я охнула, а Вилка усмехнулась. «Что это?» Зачарованно произнесла, рассматривая содержимое багажа. «Магические штучки!» С гордостью заявила подруга. «Наш достойный ответ – адепту Райту».